179 апрель 13. -е. Угрожает опасность. Благо твое во мне. Ты высекаешь искры. Пропуск. А вы на это не обращайте внимания. Не сможет устоять ученик ненадежный. Вперед к победе над проводниками. Счастье твое, мощь духа, выявляется соответствием. Что ты делал нехорошо, о чувствуешь. В луче преображающем все. Вот видишь нагнетение солнечного сплетения Испортил все. Есть вещи, о которых не следует говорить. На крыльях устремления полетите. Я огонь, пылающий любовью. Радость слияния с владыкой трудом достигается».